могли думать о поведении Свана. Более глубокий сердцевед, чем де Нурпуа, вне всякого сомнения догадался бы, что озлобило Адетту именно это чувство унижения и стыда, что она не родилась с адским характером, что эта беда поправимая, и для него не составило бы труда предсказать то, что потом и произошло, а именно, что перемена в жизни — Замужество с почти сказочной быстротой прекратит вспышки Адетты, ежедневные и все-таки ей несвойственные. Удивительно было то удивление, какое вызвало у всех женить Басвана на Адетте. Разумеется, лишь немногим дано постичь чисто субъективный характер явления, какое представляет собой любовь. Постичь особый род творения — творение добавочной личности, носящей ту же фамилию, что и мы, и почти целиком слагающейся из элементов, добытых из нас самих. Вот почему лишь немногим представляются естественными те огромные размеры, какие, в конце концов, принимает для нас человек, который рисуется им не таким, каков он на самом деле. Что же касается «Адеты», то при ее неспособности по достоинству оценить ум Свана, она, по крайней мере, запоминала название его трудов, входила во все подробности его работы, так что фамилия вермера стала для нее не менее знакомой, чем фамилия ее портного. Она до тонкости изучила черты Сванова характера, обычно незамечаемые или осмеиваемые посторонними. Черты, дорогие сестре, возлюбленной, составляющим о них верное понятие. И мы держимся за эти черты, держимся даже за такие, которые нам больше всего хотелось бы исправить от того, что у женщины, в конце концов, вырабатывается к ним снисходительная и дружественно-шутливая привычка, похожая на нашу собственную к ним привычку и на привычку наших родных. Так старинные связи приобретают некую долю силы и нежности семейных привязанностей. Наша связь с человеком освещается, когда он, осуждая нас за какой-нибудь недостаток, становится на нашу же точку зрения. Своеобразием отличались не только черты характера Свана, но и его мышление. Однако о Детте легче было уловить особенности его мышления, потому что своими корнями они все-таки уходили в его характер. Ей было жаль, что в сване писателей, в его напечатанных статьях, этих черт оказывалось меньше, чем в его письмах или в устной речи, где он их рассыпал в изобилии. Она советовала ему быть в своих писаниях как можно щедрее на них, Ей так хотелось, потому что именно эти черты она больше всего в нем любила, поскольку она питала к ним особое пристрастие, потому что они были наиболее своеобразны. То, пожалуй, она была права, желая, чтобы они отчетливо проступали в его трудах. Кроме того, Адетта, быть может, надеялась, что они придадут его трудам живости, принесут ему, наконец, успех. и благодаря этому ей удастся создать то, что у Вюрдеренов она научилась ставить выше всего — салон. К числу тех, кому такой брак казался смешным, и кто задавал себе вопрос, что подумает герцог германский, что скажет Брёте, если я женюсь на мудмуазель де Монмаранси, к числу тех, кто придерживался таких взглядов, двадцать лет назад принадлежал бы Исван. Сван, который столько намучился, прежде чем попасть в Джоке-Клоп и мечтал о блестящей партии, которая, упрочив его положение, сделала бы из него одну из парижских знаменитостей. Что скажет Бреоте, если я женюсь на мадемуазель де Монмаранси? Маркиз Аннибал де Бреоте Консальви, один из поклонников Адеты, часто фигурирует в романах Пруста. Здесь рядом с этим вымышленным именем названа старинная французская дворянская фамилия Монмуранси. Однако образы, в которых такой брак рисуется заинтересованному лицу, требуют, как и всякие образы, пищи извне, иначе они поблекнут и расплывутся. «Ваша самая пылкая мечта — унизить человека, оскорбившего вас». Но если вы переедете и никогда больше не услышите о нем, то кончится дело тем, что ваш враг утратит для вас всякое значение.